47. За что? Чего мы такого сделали? Пытался допытаться Макс, пока им всем четверым связывали запястье веревками. Лилиан беззвучно рыдала. Ярик взирал на всех немного свысока. Лицо его помрачнело. Желваки ходили туда-сюда. Энджи выглядела спокойнее всех, видимо, где-то в недрах своей электронной души она была готова к такому исходу. «Да что ж вы такое творите!» — продолжал выкрикивать Макс. «Задерживаем величайших преступников!» — ответил ему Артур. «Что?» — Макс на время потерял дар речи. «Что слышал?» Артур все время с появлением молодых людей из люка надменно скалился. «Задерживаем величайших и особо опасных преступников! Лично я буду за то, чтобы казнить вас после суда, так как если мы сошлем вас на южный край, вы все равно придумаете какую-нибудь каверзо, чтобы всех нас извести!» «Вы сказали бы, в чем мы обвиняемся», — заметила Энджи, «а то величайшие преступники сами не в курсе своих преступлений!» «Это вы узнаете на суде!» Артур ликовал. «И все же вы тут одичали за тысячи лет?» — сказала Энджи, обращаясь к Максу. «Никакого понятия о презумпции невиновности?» «А это что?» — спросил Макс, проверяя на прочность путы на кистях. «Вот-вот», — Энджи грустно улыбнулась. «Хотя, знаешь, в третьем тысячелетии она тоже не сильно работала, несмотря на то, что они ней знали». Разговорчики, отдернул их Артур, словно примерял на себя роль надзирателя. Идем! Еще не хватало, чтобы мной командовал зеленый молокосос, высказалась Энджи, и тут же получила ощутимый тычок вилами под лопатки. Кстати, Артур заулыбался еще шире. Если ты, Лилиан, или ты, Энджи, захотите вдруг скрасить мою дальнейшую жизнь! то вполне возможно получится сделать так, что наказание ваше будет помягче. Ярик после этих слов рванулся к Артуру, оскалившись, словно по на древней гравюре. Но тут же получил удар черенком от вилл в висок и упал, распластавшись у ног обидчика. Лилиан зарыдала уже в голос и рванулась к мужу. Ее обить не стали. Она накрыла собой Ярика, подняла заплаканное лицо к Артуру и сквозь слезы крикнула. «Да что ж ты творишь, сопляжуй? Какое еще наказание? За что?» Мягко отодвинув Артура посохом, вперед к пленникам вышел один из старейшин Галилео. «Молодые люди имеют право знать, в чем они обвиняются, не так ли, Артур?» Спросил он голосом с медовыми нотками, под которыми угадывался звон стали. Артур потупился и склонил голову. «Так вот», — старейшина уже обращался к четверым задержанным. «Вы обвиняетесь в нескольких правонарушениях. Точнее, даже не так. Мы считаем, что именно ваши действия привели к нескольким катастрофам» унесшим многие жизни. Во-первых, мы считаем вас виновными в том, что в восьми деревнях, а также кое-где в центре ушла вода. Во-вторых, это вы что-то сделали, из-за чего разлилось масло. В-третьих, трещина, расколовшая Галилео почти пополам, это тоже дело ваших рук». Лилиан перевела взгляд, полный недоумения, с мужа, наговорившего. Было видно, что она хочет что-то сказать, но не находит слов. Ярик открыл глаза и, морщась от боли, попытался сесть. Но это у него не получилось. Макс просто открывал и закрывал рот, лицо его постепенно заливала краска. «А вы не считаете, что ко всем этим катаклизмам могло привести падение метеорита?» — спросила Энджи, подняв бровь. «Это же самое главное!» — чуть ли не с радостью откликнулся старейшина. «Именно вы и призвали метеорит!» «Да вы охренели!» — поинтересовалась Энджи. «И вишенка на торте!» — продолжал старейшина, не слушая ее. «Вы что-то сделали с солнцем, и оно теперь не всходит!» Ярик, наконец, пересилил боль и сел с помощью жены и друга. «Пока нас не было», — глухо произнес он, — «миномара лишила вас разума!» «Где вы были и что там делали?» — встрял Артур. «Это нам еще только предстоит выяснить!» И я очень надеюсь, что деяния ваши внизу будут не столь ужасными, как тут, на поверхности планеты. Старейшина лишь покачал головой. «К сожалению, друг мой Артур», — сказал он, — «боюсь, что они пытались привлечь на свою сторону темные силы. Не зря же этот человек под именем Яркий Свет упомянул Миномару». «Они хотят уничтожить все человечество на Галилео!» — поразился Артур и округлил глаза. «Но зачем им это нужно?» «А вот это нам и предстоит выяснить. А сейчас отведите их в тюремную яму!» «Куда?» — взвился Макс. Он вскочил от Ярика и чуть ли не бегом бросился к старейшине. Остановила его Энджи, поэтому свой удар по голове он не получил. «Послушайте!» — задыхаясь, говорил он. «Все, что вы сейчас сказали, это полная ерунда! Уверен, мы легко сможем оправдаться! У нас есть доказательства нашей невиновности! Просто послушайте нас!» «Молчать!» — заревел старейшина, весь мед из голоса которого куда-то исчез. Посох с силой вонзился в землю. «Молчать!» — повторил он, но уже тише. «Вы не оправдаетесь! У нас есть неоспоримые доказательства и свидетели! Вы обречены! Уведите!» Ярика бесцеремонно подняли на ноги и встряхнули. Он поморщился от боли, но на ногах устоял. Лилиан встала рядом и взяла его за руку, хотя со связанными запястьями это оказалось не так просто. Энджи и Макс встали позади них. Ладонь Энджи нашла руку мужа и стиснула ее. Макс обернулся к ней и, потянувшись, поцеловал в щеку. «Все будет хорошо», — сказал юноша жене. Энджи ободряюще улыбнулась ему. «Клювом гриды в копчик ветрогону, дюраны, заплесневевшие в бездонной глотке миномары». «Схватившие по между бедер», — в полголоса приговаривал Ярик, — «и взбившие до белой пены». Лилиан, шедшая рядом, не могла припомнить, когда ее муж сочетал сразу столько ругательств. Ближе к центру процессия изрядно растянулась, и рядом с задержанными оказались только их конвоиры. Тогда-то с ними и поравнялся сагбенный старичок, тоже старейшина, только из отдаленной деревни. Он максимально приблизился к Ярику и сделал жест, чтобы тот немного наклонился к нему. — Я постараюсь помочь вам выбраться, — прошептал он юноша на ухо. Ярик едва не скривился от кислого запаха старческого дыхания, но сдержался. — Почему? Прошептал он в ответ. Видите ли, ответил старичок, вы очень помогли моему сыну, Кармину. Мы с матерью, честно сказать, и не верили, что он пройдет испытание. Спасибо вам. Пожалуйста, ответил Ярик и снова понурился. Но дело не только в этом. Старичок забылся, перешел с шепота на нормальный голос но, заметив взгляды конвоиров, снова понизил его. «Мало кто верит в ту чушь, что вам рассказали, но народ напуган и очень хочет найти Крайнего. Так вас и попытаются представить, но знайте, что есть и другие. Мы, насколько это будет в наших силах, постараемся не дать вас в обиду». «Разговорчики!» крикнул один из конвоиров, и старичок предпочел отстать до того, как Ярик сказал ему «Спасибо».